Были в детстве сказки, страшные, верь, не верь. Там всё время куда-то входить было запрещено. В старом замке всегда оказывается дверь. И за ней кто-то выл, скулил совсем, как щенок. Ну, войти-то можно, но выйдешь не без потерь. Не ходи до поры, не ходи, не ходи, сынок. Открываешь, а там, как водится, лютый зверь. Пожалеешь сто раз, что вообще ступил на порог. Был один мальчик что сказки читал с конца, там, где, как правило, всё у всех хорошо. У других детей страх не сходил с лица, от этой сказки набрасывал капюшон. А мальчик был своенравный, но весь в отца. Мол, открою-ка дверь и гляну, как там и что. Он взялся за ручку большого дверного кольца и сильно толкнул, открылось, и он вошёл. А за дверью не зверь, а девица сидит без глаз. Не глазницы, пещеры, и пламень в них неземной. Как кричала она, наверное, целый час, Мол, несмышленыш, зачем ты пришел за мной? Я же еще не случилась, не родилась, Оставалось немного, я бы стала тебе родной. Власть была друг над другом у нас, да пропала власть. Я теперь только сон, только сон, только сон дурной. Испугался герой в кавычках И дверь закрыл И все снилось и снилось Позже ему она Словно ангел была она Безо всяких крыл И все снилось и снилось Что это его жена Мать, сестрица и дочь Что в землю он сам зарыл Он вернулся к двери А там холодна стена Ни намека даже на то Что там кто-то был Годы шли в пустоту и сам он стремился к ней. И душа его стыла в той комнате взаперти. Как другую любить? Есть и пить при чужом огне. Как смотреть ей в глаза, сидя с ней супротив? Если вдруг происходит что-то, тебя сильней. Не мешай ему быть, не стой на его пути. Были страшные сказки в детстве и есть во мне. Я тебе расскажу еще. Посидей со мной. Посиди.